Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем э, изучать историю средневековой Руси. Э, но прежде чем перейти к рассказу о втором этапе собирания русских земель во времена Василия I и Василия II, нам неизбежно придется поговорить об истории Великого княжества Литовского и Русского, которое было самым тесным образом связано с историей нашей страны и с истории русского народа. Ну хорошо известно, что в первой половине 13 века в результате объединения под властью полулегендарного князя Миндовка крупнейших балта литовских племен, в частности етвягов, Жмуди и Аукштайтов на территории Южной прибалтики возникло небольшое литовское государство. Ну, традиционно в советской историографии главной причиной возникновения этого государства называли процесс классообразования. Однако на самом деле реальной причиной возникновения этого государства, конечно, стало объединение разрозненных балто-литовских племен для отражения агрессии немецких крестоносцев, которые под флагом христианского Миссионерство проводили здесь политику выжженной земли. Ценой неимоверных усилий князю Миндовгу не только удалось сдержать агрессию Ордена Меченосов, но и нанести крестоносцам крупное поражение в битве под Шауляем в 1236 году. Но в результате этого крупнейшего поражения Орден Меченосов прекратил свое существование – и вскоре а, фактически слился с Тевтонским орденом и стал его отделением под названием Левонский орден. В 1251 году, вероятнее всего по чисто тактическим соображениям, князь Миндов принял католичество, а через два года, в 1253 году, из рук римского папы Инокентева IV, принял и королевский венец, хотя, надо сказать, что место и обстоятельства этой коронации до сих пор остаются предметом давней научной дискуссии. Но уже в конце 1259 года отношения с Ливонским орденом вновь резко обострились, поскольку с благословения нового римского папы Александра IV немецкие и датские крестоносцы начали очередной крестовый поход против балтских племен прусов. Етвягов и Жмути, основной целью которого стало захват территории этих племен и объединение территорий Тевтонского и Ливонского орденов. А, ну, поддержав восстание этнических прусов против католических миссионеров и восстановив языческий культ в своем государстве, Миндовк начал новую войну с крестоносцами и в июле 1260 года нанес им сокрушительное поражение В битве у озера Дурби, где по официальной Ливонской рифмованной хронике и хронике Петра Дузбургского погибли порядка 150 крестоносцев во главе с магистром Ливонского ордена Бургхардом фон Хорнхаузеном, а также маршалом Тевтонского ордена Генрихом Баттелем. Более того, как считают ряд историков, в частности, профессор Вернадский и профессор Гумилев, заключив антикатолический союз с великим Владимирским князем Александром Невским, князь Миндов начал готовить новый поход против крестоносцев, однако, не дождавшись полков новгородского князя Дмитрия Александровича, то есть старшего сына Александра Невского, В 1262 году он самостоятельно вторгся в пределы Ливонского ордена и разгромил крестоносцев у города Венден. Правда, сам город он так и не смог взять и повернул вспять. Между тем, уже в следующем году литовский князь Миндов неожиданно скончался. Подавляющее большинство историков, в частности профессора Богословский, Пашута, Насевич Пресняков и другие справедливо полагали, что князь Миндов стал жертвой обычного дворцового переворота, в котором приняли участие его племянники князья Топтевил, Тройнаты и Давмонд. Однако современные евразийцы, ну, в частности профессора Гумилев и Кожанов, лихо смастерили чисто умозрительный конструкт о существовании якобы литовско-русского военного антикатолического союза и высказали предположение, что, как и Александр Невский, князь Миндовг стал жертвой папских легатов и был отравлен именно ими. Ну, между тем, после смерти Миндовга война с крестоносцами только обострилась и приняла довольно затяжной характер. А в орбиту этой войны по неволе были втянуты и русские князья, в том числе новый великий Владимирский князь Ярослав Ярославич Тверской, который по просьбе новгородского посадника Михаила Федоровича и литовского князя Давмонта, принявшего в православии имя Тимофея, послал им в подмогу своих сыновей и племянников, в том числе Тверского князя Святослава Ярославича, Суздальского князя Юрия Андреевича и Переиславского князя дмитрия александровича как повествует анонимный автор новгородской первой летописи старшего извода «Исова Купиша, все князи в новгород дмитрий святослав брат его Михаила, константин юрий ярополк давмонт Польцковский и иних князи Неколика». Поедешь к Раковору, и Яков не в земли их и разделишися на три пути и много множество их выяваше. Но вот эта вот а, запись в Новгородской первой летописи, она как раз описывала события знаменитой а, Раковорской битвы или битвы под Раковором или Везенбергом, которая произошла 18 февраля. 1268 года. Судя по всему, эта битва носила крайне ожесточенный и кровопролитный характер. На начальном этапе крестоносцам удалось одолеть новгородский лицевой полк, который понес тяжелые потери в лице многих бояр и дружинников во главе с самим новгородским посадником Михаилом Федоровичем. Однако вскоре в сражении вступили свежие низовские полки князя Дмитрия Переяславского, которые нанесли крестоносцам сокрушительный удар, и, как гласит та же летопись, «Гонише их, бьюче и до города, в три пути, на семи верст, як уже не мочи, ни коневи ступите трупнем». По информации той же Ливонской рифмованной хроники, в Раховорской битве, масштаб которой, видимо, был значительно Больше знаменитого ледового побоища погибло до 12 тысяч ливонцев и датчан во главе с дербским епископом Александром. Однако и русскому войску эта победа досталась большой кровью, поскольку по информации той же ливонской хроники на поле брани пало более 5 тысяч ратников и ополченцев. Весной 1269 года Магистр Ливонского ордена Отто фон Лаутенберг предпринял ответный поход на пограничные русские земли и осадил Псков. В течение 10 дней ливонцы безуспешно пытались овладеть хорошо укрепленным псковским детинцем, но так и не смогли одолеть мощные стены этой каменной цитадели. А при подходе к Пскову Низовско-Новгородской рати, суздальского князя Юрия Андреевича, ливонский магистр, который был ранен во время осады самим псковским князем Давмонтом Тимофеем, как гласит та же летопись, увидаша новгородский полк, побегоша за реку, и новгородцы же приехаши в Плесков, и взяши мир через реку на всей воле новгородские». То есть фактически был подписан новый мирный договор, в котором содержались довольно жесткие условия, выдвинутые новгородцами, с которыми ливонцы вынуждены были согласиться. Тем временем в ноябре 1269 года литовцы и земгалы под водительством нового литовского князя Троидона, который стал править в Литве, После победы в жесткой междоусобной борьбе предприняли крупный поход во владение самой Ливонии и э, по льду Балтийского моря дошли до острова Эйзель, современного острова Сариама. В этой ситуации, призвав на помощь ревельских датчан, ливонский магистр вышел навстречу неприятелю и в феврале 1270 года сразился с ним в битве при Карусе. Однако очередное ледовое побоище, которое произошло уже на льду Балтийского моря, окончилось очередной военной катастрофой для ливонских и датских крестоносцев, которые потеряли не только свыше 50 рыцарей и около 600 кнехтов, но и своих военных предводителей, ну, в частности, магистра, Ливонского ордена барона Лаутенберга и датского барона Эйларта. Между тем, в самой Литве не утихала многолетняя борьба за власть, победу в которой, наконец, одержал один из литовских князей Витень, правивший Литвой с 1295 по 1316 год. Ему удалось довольно быстро подавить мятеж литовской оппозиции, которая склонялась к союзу с крестоносцами, восстановить всю полноту княжеской власти на большей территории этнической Литвы, а также в союзе с галецко-волынскими князьями Львом и Мстиславом Даниловичами успешно отразить новые нашествия крестоносцев. Кроме того, он активизировал внешнюю политику в пограничных русских землях и в результате под власть великого литовского князя В 1305-1315 годах перешли западно-русские земли, в частности Гродно, Полоцк и Брест. Существует также версия, ну, которую высказывали ряд историков, в частности Мюллер и Павлов, что именно при Викине в 1300 году Константинопольский патриарх учредил в Литве отдельную Метрополию. Однако большинство историков, ну, в частности профессора Соловьев, Пашута, э, Дворниченко и другие, отрицают этот факт и полагают, что это событие произошло не раньше 1317 года, уже после смерти князя Витиня. Значит, после смерти Витиня его преемником на Великокняжеском престоле стал князь Гедымин, который правил Литвой с 1316 по 1341 год. Происхождение этого князя до сих пор неизвестно и а, остается дискуссионно в исторической науке. Но многие историки а, не считают его сыном, князя Витиня, и полагают, что он был, вероятнее всего, его младшим братом. А между тем, как и его предшественник на престоле, новый великий литовский князь продолжил а, курс князя Витиня а, и на борьбу с крестоносцами, и на борьбу с удельными русскими князьями. Именно при нем под власть Литвы перешли еще ряд крупных русских земель, в том числе Витебск в 1320 году, Минск в 1326 году. Туров и Пинск в 1336 году и, наконец, Владимир на Волыне в 1340 году. Причем, как справедливо отметили многие историки, в частности, академик э, Пресняков, академик Черепнин, профессор Пашута и другие, в этот период э, в основном э, русские земли входили в состав Великого княжества Литовского э, добровольно, И э, о, овладение этими землями, в общем-то, носило вполне мирный характер. Почему? Дело в том, что великий литовский князь не являлся вассалом э, золотоордынского хана или царя, а поэтому русские земли, признавшие суверенитет э, великого литовского князя, естественно, не платили постылый э, ордынский выход э, в сарай. Кроме того, немаловажным обстоятельством было и то, что этническая Литва оставалась языческой страной, и э, это обстоятельство, в общем-то, не сулило никаких проблем э, тем русским православным землям, которые входили в ее состав. Хотя надо признать, что Гедемин, конечно, не гнушался использовать и военную силу для расширения территории своего государства, В частности, хорошо известно, что в битве на реке Ирпень в 1324 году он разбил безымянного киевского князя. Ну, кроме того, при князе Гедемине начинается судьбоносное противостояние с Москвой за влияние в новгородских, псковских и других русских землях, которые де... Юры входили в состав Великого Владимирского княжения, а де-факто практически всегда находились под контролем именно московских князей. Кстати, в этой борьбе э, Гедемин стал опираться на противников московских князей, в частности, Тверского князя Дмитрия Михайловича Грозного Очи, который был женат э, на его старшей дочери Марии. Правда, при Иване Калите князь Гедемин пошел на примирение с московскими князьями и в 1333 году подписал с Иваном Калитой мирный договор, скрепленный браком их детей Семена Гордова и Айгусты, которые в православии получила имя Анастасия. Правда, незадолго до смерти Ивана Калиты в 1333, В 1940 году между Вильной и Москвой возник очередной военный конфликт, связанный из-за того, что смоленский князь Иван Александрович признал э, великого литовского князя своим сюзереном и, естественно, отказался платить Москве опостылевший ордынский выход, который та пересылала в сарай. Правда, значит, новый московский князь Симеон Гордый порешил дело со своим тистим миром и не стал военным путем решать так называемую смоленскую проблему. После гибели князя Гедемина, которая случилась в том же 1341 году в войне с тевтонским орденом, в Литве начался очередной раунд борьбы за власть который продолжался без малого пять лет с 1341 по 1345 год. Участие в этой борьбе, которая довольно смутно отражена в источниках, приняли три сына погибшего князя, в частности Ольгерт, Кейстуд и Евнутий, которые отражали интересы разных политических сил. Победу в этой многотрудной борьбе одержал старший из братьев князь Ольгерт, который и стал великим литовским князем и правил Литвой с 1345 по 1377 год. Однако его власть распространялась в основном на русские земли, то есть на этнические русские земли, в то время как территории этнической Литвы по-прежнему находилась под властью его брата Кейстута, который управлял здесь э, довольно продолжительное время, почти 45 лет, с 1337 по 1382 год. В отличие от э, младшего брата, больше озабоченного борьбой с Тевтонским орденом, Ольгерт э, взял курс на превращение Литвы в альтернативный центр собирания русских земель, действуя одновременно на трех главных фронтах на Московском, Ордынском и Церковном. Первый фронт, так называемый Московский, он был связан прежде всего с появлением так называемых литовских партий во всех крупных русских городах, в частности в Новгороде, Пскове, Твери, Смоленске и даже в самой Москве. Но Псковской боярской республики э, на тот момент верх взяла литовская партия во главе со старшим сыном Ольгерда э, псковским князем Андреем Полоцким, который опирался на племянника псковского посадника э, Юрия. Однако после гибели э, последнего в очередной войне с Тевтомским орденом псковичи указали путь литовскому князю и призвали на престол вяземского князя Евстафия Федоровича, который правил здесь до 1360 года. Ну, при этом надо подчеркнуть, что вяземский князь традиционно ориентировался именно на Москву. Что касается Новгородской Боярской Республики, то позиция промосковской партии здесь на тот момент была гораздо более Сильна, поскольку долгие годы эту партию новгородских бояр возглавлял один из влиятельнейших боярских кланов во главе с Анцифором Лукичом. В Смоленском княжестве, напротив, Ольгерду удалось подчинить своей власти здешних князей Ивана Александровича и его сына Святослава Ивановича, которые управляли территорией Смоленского княжества. Более 70 лет с 1313 по 1386 годах. Ну и наконец еще одним союзником в борьбе с Москвой стал давний антагонист Москвы, тверской князь Михаил Александрович, который приходился братом жены великого литовского князя Ольгерда, литовской княжны Ульяны. Ну, Хорошо известно, я об этом говорил э, в одной из прошлых лекций, что именно Ольгерт по наущению своего зятя, Тверского князя Михаила Александровича, трижды в 1368, 1370 и в 1372 годах ходил походами на Москву, но все три раза эти походы заканчивались безуспешно. И великий московский князь Дмитрий Иванович Донской успешно отразил так называемую Литовщину. Второй фронт борьбы с Москвой был открыт на южном направлении в противостоянии с Ордой. Первоначально под власть Литвы отошла значительная часть земель Черниговского и Брянского княжеств, где на престоле на долгие годы закрепился последний Черниговский князь Роман Михайлович, правивший здесь 45 лет с 1356 по 1401 год. Затем, после грандиозной победы князя Ольгерда над ордынцами в битве при Синих водах, которая произошла в 1362 году, в состав Литвы отошли земли и Киевского удельного княжества, новым удельным владыкой которого стал его сын Владимир Ольгердович, правивший здесь до 1398 года. Однако надо сказать, что и на Южном или Ордынском фронте Ольгерд вскоре также потерпел поражение, поскольку в 1370-х годах, особенно после э, поражения так называемой Литовщины, э, из под влияние великого литовского князя, выпал сначала Брянск в 1371 году, затем Смоленск в 1375 году, а затем Подолья и Волынь в 1377 году. Третий очаг противоборства между Вильной и Москвой возник на церковно-религиозном или идеологическом фронте, Где всегда существовало довольно острое противостояние между двумя направлениями, ну, условно назовем их космополитами и сихастами и русскими националистами. Вопрос об идейном содержании и персональном составе этих двух течений. В русской православной церкви до сих пор является предметом давней научной дискуссии, в которой приняли участие многие крупные богословы и историки, в частности профессора Карташов, Пресняков, Прохоров, Кузьмин, Скрынников, Петрунин и другие. Однако совершенно очевидно, что противоборство этих группировок носило не столько богословский, сколько сугубо политический характер. Если Дмитрий Донской опирался исключительно на национальных церковных владык, которых возглавлял митрополит Киевский и всея Руси Алексей, то князь Ольгерт открыто поддерживал ставленников константинопольских исихастов, в частности митрополита Киприана, под которого в Киеве еще в 1375 году Тогдашний константинопольский патриарх Филофей специально учредил новую кафедру митрополита Киевского и Литовского. Причем надо сказать, что именно тогда многие византийские иерархи, которые исповедовали исихазм, стали активно заигрывать с Римским престолом, рассчитывая получить от Ватикана поддержку в борьбе с турками-османами, которые давно угрожали Константинополю. Но хорошо известно, что эту поддержку они фактически не получили. Несмотря на то, что подписали печально знаменитую Флорентийскую унию в 1439 году. Вот, поскольку всего спустя 14 лет, в 1453 году, Константинополь пал, а Византийская империя или Ромейская держава ушла в историческое небытие. Незадолго до своей кончины, которая произошла в 1377 году, великий литовский князь Ольгерт решил передать бразды правления не своему старшему сыну Андрею Полоцкому, а одному из младших сыновей Егайла, который благодаря огромному авторитету трокского князя Тейстута, то есть его родного дяди, сумел утвердиться на Великокняжеском престоле в Вильна и правил здесь э, ровно 15 лет, с 1377 по 1392 года. Однако надо сказать, что в 1379 году в тайне от своего влиятельного дядьки, князя Кистута, который всю свою жизнь вел упорную борьбу с крестоносцами, Ягайло подписал мирный договор с Тевтонским орденом и перемирие с Ливонским орденом и в 1380 году заключил военный союз с Мамаем, что вызвало резкое недовольство как у самого Кейстута, так и у его старших братьев, в частности Андрея Полоцкого и Дмитрия Трубчевского, которые, как известно, под знаменами Дмитрия Донского, участвовали в знаменитой куликовской битве. Как считают многие историки, в частности профессора Антонович, Греков, Шабульдо, именно поддержка Мамая стоила Егайла престола Вильна, с которого его сверхкнязский институт, занявший всего на год с небольшим престол великого литовского князя. Однако вскоре при активной военной и дипломатической поддержке Тевтонского ордена и Золотой Орды Егайло вернул себе Великокняжеский престол и вероломно убил своего дядьку, престарелого князя Кейстута, который опрометчиво пошел на переговоры с ним. В 1384 году, после крупных поражений в войне с Тевтонским орденом, Егайло вынужден был пойти на сближение с Москвой. Свидетельством этого примечательного факта стали два международных договора, информация о которых сохранилась в описи посольского приказа за 1626 год, найденный академиком Черепниным. По первому договору сам великий литовский князь Егайло и два его старших брата Скригайло и Крибут, признавали старейшинство московского князя Дмитрия Донского и целовали ему крест в том. А по второму договору мать великого князя, бывшая тверская княжна Ульяна Александровна, дала согласие на брак ее сына Егайло, с дочерью Дмитрия Донского, Софьей Дмитриевной. Но при обязательном условии, что в результате этого бракосочетания государственной религией литовского государства станет именно православие. Однако из интриг Ватикана, хана Тахтамыша, а также Олега Ивановича Рязанского намечавшийся русско-литовский военно-политический союз так и не состоялся. Более того, именно тогда великий князь Егайло пошел на э, аналогичный союз с соседней Польшей. Почему? Дело в том, что в 1382 году скончался польский король Людовик I Анжуйский. Единственным наследником этого короля стала его 11-летняя дочь Едвига. Поэтому... Остров стал вопрос о продолжении э, польского княжеского рода. В этой ситуации в январе 1385 года между Польшей и Литвой э, была подписана знаменитая династическая и церковная Крепская уния, которая предусматривала бракосочетание польской королевы и литовского князя. Его крещение по католическому обряду, и коронацию на польский престол. В феврале 1386 года великий литовский князь Ягайло прибыл в город Краков, где был крещен местным архиепископом Яном и под христианским именем Владислав обвенчался с юной польской королевой. Затем он перебрался в город Люблин, где на съезде польских магнатов и шляхты был провозглашен новым польским королем под именем Владислава II. И именно в таком качестве правил польским королевством более 48 лет. В частности, с 1386 до 1434 года. Однако, перебравшись в Краков, он отнюдь не собирался расставаться с княжеской короной в Литве и стал управлять великим княжеством литовским, через своего младшего брата, Керновского князя Федора, который тогда же принял католичество и под именем Александра а, стал его наместником Вильна. Династический и церковный союз с католической Польшей вызвал естественное резкое неприятие во многих русских православных землях и борьбу с Владиславом II начал его кузен, удельный трокский князь Витов Кейстутович, который заключил тогда военный союз с магистром Тевтонского ордена Конрадом Ротенштайном, а также своим зятем, великим московским князем Василием I. Новая гражданская война в Литве, которая продолжалась более трех лет с 1389 по 1392 год, вобрала в свою орбиту все литовских князей. Шла эта война с переменным успехом, пока противники польской короны не одержали решающую победу над Владиславом II. В результате в 1392 году воюющие стороны пошли на мирные договоры и подписали Островский договор, по которому князь Витовт получил титул великого литовского князя и стал полноправным правителем Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского. Получив заветный княжеский престол в Вильна, Витовт приступил к реализации грандиозного плана присоединения к Литве всех русских земель, которые тогда чисто юридически находились под властью Золотой Орды. С этой целью в 1395 году он заключил военный союз с беглым ханом Тахтамышем, которого в тот момент с Сарайского престола сверг его соперник Тимур Кутлук. Суть подписанного между Тахтамышем и Витовтом договора состояла в том, что великий литовский князь окажет беглому золотордынскому хану помощь в борьбе за возвращение его законного престола, а тот передаст ему все права Верховного Сизерена на те русские земли, которые входили в состав Великого Владимирского княжения. Однако вот этим грандиозным планом Великого Литовского князя не суждено было сбыться, поскольку в 1399 году он потерпел сокрушительное поражение от ордынского темника Егидея в битве на реке Ворскле. Как ни странно, от поражения в этой битве наибольший выигрыш получила именно Москва, поскольку разгром Витовта и Тахтамыша не только спас от литовской аннексии все русские земли, входившие в состав Великого Владимирского княжения, но и дал возможность московскому князю вернуть под свой контроль Вязьму и Смоленск. Правда, в 1405 году Витовт развязал новую войну со своим зятем, возвратил утерянные земли, однако прежним гегемонистским планом Литвы стать альтернативным центром собирания русских земель был положен окончательный конец». В 1409 году началась так называемая Великая война Королевства Польского и Великого княжества Литовского и Русского с Тевтонским орденом. В течение целого года война шла, в общем-то, с переменным успехом, поскольку противники долго не решались на генеральное сражение. Однако 15 июля 1410 года внизу в низовьях, Вислы наконец-то состоялась знаменитая Грюнвальдская битва, в ходе которой объединенное войско Владислава и Витовта наголово разгромило рыцари Тевтонского ордена во главе с великим магистром а, этого ордена Ульрихом фон Юнгенгеном, который был убит в ходе этого сражения. В результате преемник Юнгенгена Генрих фон Плауен вынужден был подписать унизительный для ордена Торунский мирный договор и окончательно передать литовской короне территорию Жемайтии, которая до сих пор была постоянным яблоком раздора между Вильна и Мариенбургом. После общей победы над крестоносцами в 1413 году Правители Польши и Литвы, то есть Владислав II и князь Витовт, подписали Городельскую унию, которую существенно подорвала интересы русской и литовской православной знати и оформила ряд важных преференций для тех представителей литовской шляхты и магнатов, которые исповедовали католичество. Естественно, это вызвало очередной виток противостояния между католиками и православными. И сразу после смерти Витовта новый великий литовский князь Свидригайло возглавил православную партию русско-литовской знати и начал так называемую Лудскую войну с Владиславом II. Однако эта борьба не увенчалась успехом, поскольку после разгрома войск православной партии на реке Свенти в 1432 году литовский престол занял племянник Владислава II Сигизмунд I, а Свидригайло остаток своих дней провел на вновь воссозданном для него Владимиро-Волынском престоле, где и скончался. 1452 году. В 1440 году, после гибели Сигизмунда, первого великого литовского князя, который стал новой жертвой очередного заговора литовских магнатов, великим литовским князем стал самый младший сын Владислава Казимир, который успешно продолжил политику подчинения Литвы, поскольку после гибели старшего брата Владислава III именно он стал полноправным хозяином Варшавы и новым польским королем. Причем, что интересно, Казимир, он более 50 лет занимал литовский престол с 1440 по 1492 год и... 48 лет занимал польский престол с 1444 по 1492 год. Теперь, что касается самой Литвы. Дело в том, что первоначально по форме своего государственного устройства Великое княжество Литовское, а русское и жмайтийское представляло собой типичную феодальную федерацию где первоначально практически полностью сохранились крупные удельные княжения со своими столами в Киеве, Владимира Волынском, Луцке, Гродно, Полоцке, Витебске и многих других русских землях, которые составляли большую часть Великого княжества Литовского и Русского. Именно этим обстоятельствам объяснялось и то, что Первое. При дворе великого литовского князя и в официальном делопроизводстве использовался исключительно русский язык. Второе. Основой всего государственного, гражданского, административного и уголовного законодательства, а также судопроизводства являлась так называемая сокращенная редакция «Русской правды» Ярослава Мудрого. Третье. Вся русская титулованная аристократия и другие категории служилых людей занимали довольно видное положение и на гражданской, и на военной, и на дипломатической службе. Однако постепенно ситуация стала меняться, особенно после подписания сначала Крепской унии в 1386 году, а затем и после подписания Городильской унии в 1413 году. Значит, о чем идет речь? Ну, во-первых, еще в 1387 году, то есть вскоре после подписания Крепской унии, новый польский король Владислав II издал так называемый Виленский привилей, по которому все русские и литовские феодалы, которые приняли католичество, получили значительные преференции и льготы, в частности, право полной собственности на свои земельные владения, а также освобождение от всех государственных податей и повинностей за исключение военной службы. Более того... Начиная именно с издания этого привилея во всех королевских документах становится обычной так называемая оговорка о том, что все права и привилегии в Великом княжестве литовском и русском даются по польскому образцу, якоже и в короне польской. Дальше, в 1405-1410 годах, тогдашний великий литовский князь Витовт упразднил практически все крупные удельные княжения в Литве, и отныне этими исконными русскими землями стали управлять не строптивые князья из династии Рюриковичей и Гедиминовичей, а вполне лояльные центральной власти, наместники и властели, которые назначались из представителей литовской шляхты, которая перешла в католичество. Дальше, в 1413 году князь Витов, как я уже говорил, издал новый городельский привилей, который предоставил особые права и привилегии в управлении государством только тем русским и литовским князьям, а также боярам и служилой шляхте, которые перешли из православия в католичество. Между тем, хорошо известно, что по подсчетам известного русского историка Боричевского, автора специальной монографии «Православие и русская народность в Литве», именно в те годы 56 литовских княжеских родов из династии Гедеминовичей В частности, Голицыны, Куракины, Хованские, Трубецкие, Мастиславские, Волынские, Щенятевы, Патрикеевы и Булгаковы были православного вероисповедания. И в результате принятия вот этого самого городельского привилея фактически потеряли какую-либо возможность реально влиять на политический курс Вильна. Кроме того, по городельскому привилею только представители католической знати и древнего шлихетства, а именно князья Чарторыские, Хаткевичи, радзевилы, Потоцкие, Вишневецкие и ряд других, а также высшие чины католического духовенства, в частности, Виленские, Луцкие, Брестские, Жемайтийские и Киевские епископы, могли входить в состав так называемого боярского совета или рады, который состоял из высших должностных лиц, а именно канцлера, подканцлера, маршалков, подскарбия, воевод и каштелянов, а также существенно ограничивал власть великого литовского князя. Вход представителей православной княжеской аристократии И православного епископата в этот Боярский совет был фактически закрыт. Что вскоре, уже во времена Ивана Третьего, аукнется литовской короне тремя пограничными или прорубежными войнами с Москвой и потерей ряда крупных территорий исконных русских земель. Ну вот на этом бы я хотел закончить свою лекцию. Спасибо за внимание. До свидания.